с домом будет все в порядке. Он не станет вредить дому Джо. Он отвернулся от него и посмотрел на дом обеспокоенным страстным взглядом. Когда он выйдет, мы последуем за ним. Он злобно затряс головой. Да, мы должны так поступить. Я должна. Она ощутила это с необычайной силой. Возможно, он не окажется тем самым, но он будет звеном в той цепи, за которую она держалась все эти годы. Цепи, которая в настоящий момент приближалась к концу. Джо. Это было его не настоящее имя. Яростно вскинул нож, словно желая пронзить ее. Она не стала ни защищаться, ни спасаться бегством. И он медленно опустил его. Потом он повернулся к дому и ткнул ножом в его направлении. «Нет, ты этого не сделаешь», — сказала она, — «потому что он живой человек». И он приведет нас к... Она замолчала. К другим живым людям, хотела она сказать. Он живой человек, и он приведет нас к другим живым людям. Но она не была уверена, что хотела сказать именно это. Но даже если и так, то это было все, что она хотела сказать. Два противоположных желания уже начали разорвать ее на части, и она пожалела о том, что они встретили Ларри. Она снова попыталась погладить мальчика, но он злобно отскочил в сторону и уставился на дом горящими, исполненными ревности глазами. Через какое-то время он снова скользнул в кусты и метнул в нее обиженный взгляд. Она последовала за ним, чтобы убедиться, что с ним все будет в порядке. Он лег и свернулся калачиком, прижав нож к груди. Он вложил большой палец в рот и закрыл глаза. Надин вернулась к тому месту, где ручей образовывал небольшое озеро, и опустилась на колени. Зачерпнув воду руками, она утолила жажду и устроилась наблюдать за домом. В глазах ее светился покой, а лицо ее очень напоминало Мадонну Рафаэля. Позже, в тот день, Лари ехал на велосипеде по трехрядной полосе шоссе номер 9. Впереди возник зеленый люминесцентный дорожный знак. И Ларри остановился, чтобы рассмотреть его. С некоторым удивлением он прочел «Мэн. Зона отдыха». Он не верил своим глазам. Сколько же он прошел пешком, обезумев от страха. Он уже собирался вновь отправиться в путь, но в этот момент нечто, какой-то звук, раздавшийся в лесу или у него в голове, заставило его резко оглянуться. За спиной у него не оказалось ничего, кроме уходящего назад в Нью-Хэмпшир шоссе номер 9. С тех пор, как он оставил большой белый дом, позавтракав там только сушеными отрубями и консервированным сыром, который он намазал на слегка лежалые крекеры, у него несколько раз возникало чувство, что за ним кто-то следит. Он слышал нечто, а возможно даже видел нечто краем глаза. но это не пугало его. Чувство того, что за ним наблюдают, не было связано ни с галлюцинациями, ни с бредом. Если кто-то наблюдает за ним, но предпочитает держаться подальше, то, может быть, его просто боятся. А если они боятся бедного и старину Ларри Андервуда, который настолько перетрусил, что даже не может ехать на мотоцикле со скоростью 25 миль в час, то, по всей видимости, их нечего опасаться. встав на велосипеде, который он раздобыл в спортивном магазине в четырех милях к востоку от Большого Белого Дома, он громко крикнул, «Эй, если вы там, то почему бы вам не показаться? Я не причиню вам никакого вреда!» Ответа не последовало. Птица защебетала, а потом пронеслась у него над головой. Все остальное пребывало в полном покое. Спустя некоторое время он снова отправился в путь. К шести часам вечера он доехал до маленького городка под названием Нордбервик, стоявшего на пересечении шоссе номер 9 и шоссе номер 4. Здесь он решил остановиться на ночь, чтобы с утра отправиться в сторону побережья. В небольшом магазинчике на перекрестке он взял из мертвого холодильника упаковку шестью банками пива. Сорт назывался «Блэк Лейб». такой он никогда не пробовал. Также он захватил с собой большой пакет картофельных чипсов и две банки тушенки. Все это он положил в рюкзак и вышел из магазина. На другой стороне улицы был ресторан, и на секунду ему показалось, что он видел, как две тени скрылись за ним. Может быть, это и была игра воображения. Но он так не думал. Он поразмыслил о том, не стоит ли перебежать через дорогу и одержать победу в этой игре в прятке. В конце концов, он решил, что не стоит. Он знал, что такое страх. Вместо этого он прошел еще немного по шоссе, толкая вперед велосипед с висевшим на руле отяжелевшим рюкзаком. Он заметил большое кирпичное здание школы, за которым была небольшая рощица. Он набрал достаточно довольно больших веток для костра и развел его в самом центре за асфальтированной игровой площадки. Рядом протекал небольшой ручей, Он охладил пиво в воде и разогрел на огне одну из банок тушенки. После еды он задумался о том, почему он почти не боится следующих за ним людей, так как теперь он был уверен, что за ним на самом деле следуют люди, по крайней мере двое, а может быть и больше. Как следствие, он подумал о том, почему ему было так хорошо весь день, словно какой-то черный яд вытек из него во время вчерашнего долгого сна. Только ли в отдыхе было дело? Такой ответ казался слишком простым. Смотря на дело логически он предположил, что если бы его преследователи собирались причинить ему какой-нибудь вред, то они уже попытались бы это сделать. Да и что им могло от него понадобиться? Зачем нападать на кого-то, рискуя своей жизнью, если все, о чем ты когда-либо мечтал, сидя на унитазе с каталогом «Синерс на коленях», ты мог получить за витриной любого американского магазина. Просто разбей стекло Войди и возьми все, что угодно. Все, что угодно, за исключением общества друзей. А это было самым главным, и Ларри прекрасно об этом знал.